Глава 113. Мяч в воду. Я не ожидала, что получу мяч первой. Не думала, что Сайрус даст мне хоть что-то напоминающее преимущество. И когда Нури проходит в центр поля, я начинаю слегка паниковать, потому что не знаю, что делать. Будь рядом со мной Джексон, мы бы просто передавали мяч друг другу. В том случае, если бы он не сумел просто-напросто перенестись до линии ворот и победить сразу, как он, видимо, и собирался. Но теперь, когда я осталась одна, эта стратегия потеряла всякий смысл. К тому же я полагала, что при вбрасывании к мячу кинутся сразу два игрока команды противника, так что у меня не будет шанса им завладеть. Поэтому я рассчитывала понаблюдать за началом игры и посмотреть, какими будут особенности действия порталов на этот раз. Однако теперь Теперь у меня есть примерно 15 секунд до того, как мяч окажется в моих руках, и 30 секунд до того, как мне придётся избавиться от него, потому что иначе его бешеная вибрация начнёт откаливать куски от моих каменных пальцев. Если подумать, в этом, возможно, и состоял замысел Сайруса, так что никакого реального преимущества он мне не дал. Пока между одним долгим вдохом и другим проходит 15 секунд. я успеваю перебрать в уме с десяток стратегий и отбросить их все. Может, прямо сейчас пустить в ход дар убеждения Хадсона и с его помощью закончить испытание немедля, доставив мяч за линию ворот. Но, к сожалению, команда моих противников слишком разбросана по полю. Не знаю, сколько времени у меня будет после того, как я задействую силу Хадсона, но его наверняка не хватит для того, чтобы добраться до каждого из них по очереди — и убедить их погрузиться в сон, вместо того, чтобы пытаться убить меня. Я даже не могу заставить себя обратить их всех в пыль, хотя мне и известно, что магия спасёт их от смерти. К тому же, Хадсон так старался сохранить эту свою способность в тайне, заставить своего отца поверить, что он утратил её. Я не вправе раскрывать его секрет. Мне приходят в голову и другие варианты. Как приходят, так и уходят». Вся они одинаково плохи. А затем становится слишком поздно, потому что звучит свисток, и Нури бросает мне мяч. Я ловлю его, бросаюсь бежать. Сейчас я больше ничего не могу сделать. И в этот момент понимаю, причём не в первый раз, что хотя моя горгулья бывает мне очень полезна, она не даёт мне двух вещей: скорости и манёвренности. Я набегу, принимаю человеческое обличие, и когда Коул и Марк в постасти волков приближаются ко мне, ошерев зубы, ныряю в портал. Я готова к тому, что портал начнёт растягивать меня, но этот портал не таков. Вместо того, чтобы растягивать меня, он колит меня тысячами иголок. По отдельности уколы не такие уж болезненные, но вместе они причиняют мне адскую боль. Хуже того, Мяч в моих руках становится всё горячее и горячее, а я между тем всё никак не могу выбраться из портала. Кажется, это тянется уже целую вечность. Я говорю себе, что пребывание в этом портале не может быть дольше, чем нахождение в других, что оно не продлится дольше 30 секунд. Именно такого максимальное время в течение которого мне удавалось держать комету. Но тяжело думать, когда тебе прибольно, как от тысячи игл. Впрочем, эта боль ничто по сравнению с потерей Джексона и утратой моих родителей, ничто по сравнению с моим чувством вины из-за гибели Зевьера. Это пустяки, напоминаю я себе, чувствуя боль везде. Эта боль не имеет значения, и я могу справиться с ней. Мне надо просто держаться. Наконец, наконец я начинаю испытывать то странное ощущение, которая бывает у меня при входе в портал и выходе из него и готовясь к тому, чтобы вынырнуть на поле. На сей раз мне удаётся приземлиться на ноги, но я опять дезориентирована, потому что за короткое время, которое я провела в портале, на арене стало темно. Очень-очень темно. Так темно, что я не вижу зрителей на трибунах, отчего их голоса кажутся бестелесными. Даже прожекторы, находящиеся на обоих концах игрового поля, кажется, стали более тусклыми, чем минуту назад. Я говорю себе, что мне это только чудится, но, оглядевшись по сторонам, обнаруживаю, что больше не могу видеть всё поле. Я вижу только небольшой участок вокруг себя, во всяком случае, теперь, когда я человек. А значит, Сайрус сделал это нарочно. Наверняка. Это даёт моим противникам огромное преимущество, поскольку человека-волки, драконы и вампиры отлично видят в темноте. А я вынуждена щурить глаза, пытаясь определить, где нахожусь. Портал выпускает меня примерно в двадцати ярдах от моей линии ворот. Стало быть, чтобы добраться до их линии ворот, мне нужно преодолеть сто тридцать ярдов. Мяч раскалился до красна в моих руках. и я делаю то единственное, что могу сделать. Подбрасываю его так высоко, как только могу, затем на бегу превращаюсь в горгулью и взмываю в воздух вслед за ним. Волки и ведьмы не могут последовать за мной сюда, а драконы находятся внизу на поле, охраняя свою линию ворот, так что этот ход срабатывает. Я ловлю мяч и лечу к линии ворот противника так быстро, как только могу, радуясь тому, Что теперь в остаси горгульи, мои глаза видят немного лучше, чем когда я была человеком. Я знаю, что в конце концов мне придётся снизиться. Драконы мчатся ко мне, и хотя их магия не действует на меня, они вполне могут опрокинуть меня на землю. Они огромные и тяжёлые, а рухнув с такой высоты, я наверняка разобьюсь в лепёшку. Как в облике человека, так и в облике горгульи, Когда они подлетают ближе, я обнаруживаю, что один из них летит низко. Они явно не хотят, чтобы я снова провернула тот трюк с их столкновением, который мне удался во время лударис. И путь к спасению для меня оказывается отрезан. Стадионные часы показывают, что до того момента, когда мяч опять начнёт раскаляться, остаётся 15 секунд. А значит, мне надо найти выход прямо сейчас. Может отдать им мяч? Как говорится, отчаянные времена требуют отчаянных мер, разве не так? Но я не могу заставить тебя это сделать. А потому в последний момент, когда они пытаются взять меня в клещи, я взлетаю и лечу высоко-высоко. Драконы летят вслед за мной, и я не мешаю, давая им подлететь как можно ближе. Я рассчитываю на то, что у Хоакина и Дельфина крылья намного больше, чем у меня, и они оба намного тяжелее, а стало быть, я смогу кувырнуться куда быстрее. Во всяком случае, я на это надеюсь. И вот в тот момент, когда они уже готовы наброситься на меня, и когда мяч начинает нестерпимо нагреваться и вибрировать, я роняю его. А затем, когда публика на трибунах ахает и по толпе пробегает изумлённый ропот, я делаю полусальто, и ухожу в крутое пике вслед за мечом. Драконы издают яростный рёв и извергают в меня потоки огня и льда. Но я сейчас нахожусь в обличии Гаргулии, так что мне это нипочём. На земле одна из ведьм, Вайолет, пытается направить мяч к себе, но я успеваю раньше и пикирую на перерез её заклятию. Она вопит, то ли от ярости, то ли от боли, и я опять ловлю мяч в воздухе. И мчусь, мчусь, мчусь к лению ворот. А драконы гонятся за мной. Они приближаются быстро, и хотя я не восприимчив к их магии, это не значит, что я не ощущаю жара, когда огонь извергнутый Хаякином проносится мимо моей ноги. Если они подлетят ещё ближе, им уже не нужно будет полагаться на магию. Они смогут схватить меня за ногу и швырнуть под купол стадиона. Я этого не допущу. Не допущу, чтобы меня схватили за ногу. Не допущу, чтобы меня швырнули вверх. Но быстро оглянувшись, я вижу, что уже очень скоро у меня не останется выбора. И я делаю то единственное, что могу придумать. Ныряю в один из находящихся в воздухе порталов. Делая это, я молюсь о том, чтобы он оказался не таким, как предыдущий. Трудно выдержать, если вокруг тебя Столько вещей идут наперекосяк. Мне кажется, я уже исчерпала свою квоту неприятностей. Но оказывается, что этот портал не похож на предыдущий. Он настолько хуже, что мне хочется заплакать. Я не знаю, что и думать о нём. Могу сказать только одно. Тот, кто его придумал, определённо является собой воплощение зла. Да, у него блестящий ум, но он зло. Совершенное зло. С гравитацией здесь что-то явно не так. И в этом портале я лечу вниз в режиме свободного падения, кувыркаясь через голову, царапая макушку и пятки о его стены и всякий раз получая удар током. Это очень, очень паршивое чувство. Хуже того, судя по воплям, несущимся сверху, в портал за мной последовал по меньшей мере один дракон, и он явно чертовски раздражён. Опять же, драконы так велики, что стены портала царапают их всё время и ещё сильнее, чем меня. Мне трудно их жалеть, но таких мощных ударов током я бы не пожелала никому, даже врагу. Я пытаюсь строить догадки относительно того, где мы окажемся, вынырнув из портала. И как мне вернуть контроль над своим телом, чтобы, выйдя, опять полететь, и при том не выронить мяч, который снова начинает сильно вибрировать. Пожалуй, это уже чрезчур. Достаточно скверно уже то, что на меня охотятся восемь сверхъестественных существ, желающих меня убить, а также то, что мне необходимо удерживать мяч, единственное предназначение которого, похоже, состоит в том, чтобы разламывать меня на куски. Я знаю, Флинт и Джексон любят лударыс, но на мой взгляд, Это худшая игра на земле. Портал наконец заканчивается и выбрасывает меня в почти кромешную тьму. И я с ужасом обнаруживаю, что приземлилась на кого-то. Что за хрень? Испугавшись, что я приземлилась на кого-то из человека-волков, я пытаюсь оттолкнуться, но тут раздаются истошные крики. И не один, не два, а несколько, и они звучат где-то рядом. А значит, я чайно озираюсь, пытаясь определить, где я оказалась, и найти глазами линию ворот. И тут понимаю, что я вообще не на поле. Этот грёбаный бракованный портал выбросил меня в самую гущу зрителей. А раз так, вот чёрт. Нас сейчас раздавят. Уходите, кричу я. Скорей. И взлетаю над головами моих однакошников, надеясь, что они послушают меня. что они смогут убраться отсюда прежде чем раздаются ещё крики, когда Хаакин вываливается из портала и падает прямо им на головы. За ним следует Дельфина, изрыгая лёд, и вместе они окружают целый сектор кресел и тех, кто там сидел. Сайрус кричит, призывая к порядку, и несколько учителей и членов круга бросаются туда, надеясь прекратить свалку. Я удостоверяюсь что серьёзно никто не пострадал. Затем, пользуясь возникшим хаосом, и подбрасываю мяч повыше, чтобы он перезагрузился. Затем ловлю его, несясь к полю. Я нахожусь в облике горгульи и потому, несмотря на темноту, могу видеть достаточно хорошо, чтобы понять, что я сейчас недалеко от линии ворот моих противников. Я увеличиваю скорость, летя к этой чёртовой красной линии и напрягая все силы, У меня есть 30 секунд, чтобы долететь до цели, и возможно, придумать ещё один способ перезагрузить мяч, не рискуя потерять его теперь, когда я так близка к финалу. Если все остальные на поле вдруг пойдут мне навстречу, я буду им весьма благодарна. Но верхний балкон этого сектора трибуны выдаётся вперёд, нависая над полем, так что мне приходится лететь низко, чтобы не задеть его. Я берегусь изо всех сил, опустившись и держа крылья как можно ближе к телу и лечу прямиком к моей цели. Пока драконы застряли среди зрителей, у меня есть реальный шанс. Я снижаюсь до предела, в футах в двадцати от линии ворот, зрение становится туннельным. Да, я знаю, что-то творится и справа, и слева, и позади меня, но в данный момент это не важно». Если бы они серьёзно пострадали, магия игры изъяла бы их отсюда. Мне важно только одно добраться до этой чёртовой линии ворот до того, как драконы или кто-то ещё доберутся до меня самой. И если мне удастся сделать это до того, как вибрация меча отколит мои руки, это будет просто потрясно. Но сейчас я лечу низко, слишком низко и пытаюсь побыстрее начать набор высоты. Я не успеваю. Откуда ни возьмись, появляется превратившийся в волка Куин, врезается в меня, и я кубарем лечу на землю. Это не больно. Камень не даёт мне почувствовать боль. Но её отсутствие не отменяет того факта, что я лежу на земле, а надо мной стоит волк, ошерёв зубы, с таким видом, будто он собирается меня съесть. Он хочет заполучить мяч. Я знаю, что он хочет заполучить мяч. Но я вовсе не намерен его отдавать, пока это в моих силах. И я держу комету одной рукой, а другую сжимаю и каменным кулаком из всех сил бью квина в нос. Он вопит, отшатывается, из его носа брызжит кровь. И я, пользуясь случаем, переворачиваюсь и отползаю по пластунски. Однако мяч уже вибрирует так сильно, что его почти невозможно удерживать в руках. И всё-таки умудряюсь не выронить его и встав на ноги с грехом пополам пытаюсь бежать на ходу я превращаюсь в человека, чтобы бежать быстрее. Линия ворот уже близко, совсем близко. Я уже почти добралась до неё. Теперь, когда я снова человек, жжение кометы из болезненного быстро становится невыносимым. Но если мне удастся продержать её ещё несколько секунд, Но тут вдруг откуда-то взявшийся кем Месси права. Он и правда грёбаный предатель. Творит заклятие. И вмиг выршии из земли лианы обвиваются вокруг моих ног. Я валюсь на землю и падаю на мяч. Он обжигает меня через футболку, и я чувствую, как на моей коже набухают волдыри. Не в силах терпеть боль, я скатываюсь с мяча. И на него тут же коршином бросается теперь уже бывшая подруга Месси, Симона. Подобрав мяч, она пускается бежать к линии ворот на моей половине поля.